Глава 17. Серватор. Ночь прошла отвратительно. Руки крутило и выворачивало, но по крайней мере к утру я стал чувствовать пальцы, они терятся в догадках, не отвалились ли они не нароком. Мигель, используя все возможности наших артефактов, пытался медленно вытянуть остатки чар из пострадавших конечностей, хотя на это, помимо колдовства, требовались силы самого организма. То и дело волна возвращающихся ощущений неожиданно ударяла в ноги, вызывая спазм в мышцах. "Не думал, что когда-то буду лечить тебя от заклятий", с усмешкой, стараясь немного развеять напряжение, проговорил кузен. На мгновение став серьёзным, Мигель продолжил: "Как ты умудрился при твоей подозрительности просто не ждать таких чар? Столько уровней защиты, да ещё и непреодолимое В простом списке контрабандных товаров? Никогда бы не подумал. Успел глянуть бумаги? Луис на малом огне, стараясь не позволить дыму стать видимым издалека, грел еду. Очень уж хотелось чего-то горячего. Не до того было уже. После того, как развернул бумаги, думал, что не успею выбраться, тем более, когда стражник с обходом заглянул. Или кто там был? А вы что добыли? Друзья переглянулись, хмуря брови. Мигель вынул из-за пазухи тканевый мешочек, высыпал на ладонь рыжий порошок. В нос тут же ударил резкий, едкий запах, почти мгновенно испарившийся. Ругательство прозвучало слишком громко, эхом разойдясь по лесу. Не ожидал. Вся партия такая. Это меняло дело в корне. Если две телеги битком В глиняных кувшинах всё как полагается, до середины засыпаны, в остальных тряпки, мелочь всякая. Даже если всего 2 телеги, это выходит по 8 кувшинов, хмуро проговорил Луис, протягивая миску с дымящейся едой Мигелю. Но если подумать, это не первая партия. Представляете, что можно с этим всем сделать? Одну телегу, если добавить правильные ингредиенты, Хватит, чтобы снести дверь средней по размерам крепости вместе с аркой, кивнул я. Взрывчатый порошок стоил не просто дорого. Он был под строжайшим запретом в Сайгаре везде, кроме особого подразделения войск. Да и там каждую унцию записывали и блюли как величайшую ценность. А такое количество в одном месте явно могло стать той силой, что была способна перевесить чашу весов в любом территориальном споре. Мне придётся тебя сегодня кормить, как болезную барышню, хохотнул Мигель, набирая ложку похлёбки. Не переводи тему, фыркнул я, чувствуя себя одновременно и полным сил, и неспособным на самые простые действия. И не думал, но предлагаю сперва поесть, так как кажется мне, потом, после того, как мы всё же посмотрим на те бумаги, что ты добыл, нам будет совсем не до еды. Поминьи мое слово. Сидя, прислонившись к скале, с которой по правую сторону от меня опадал небольшой водный поток, я никак не мог поверить, что нам действительно так повезло, или наоборот. Нужно доложить принцу, тяжело вздохнув, проговорил Мигель вслух то, о чём мы все молчали. И чем быстрее, тем лучше. Я не в состоянии ехать верхом ещё дня два. скривившись, проговорил, чувствуя, как то и дело откатом зажимает ноги, не позволяя контролировать тело полностью. Тогда я поеду. До Свезново не более чем полторы декады. Я бы предпочёл, чтобы ты отправился прямиком в столицу. Так будет вернее, но дольше, не согласился Луис, поправляя одежду и проверяя своего коня. Пока доверенное лицо доложит Олу, пока получит ответ, Пока нам дойдут распоряжения, нет. Так не будет быстрее, покачал головой я. Граф не станет держать такой груз в одном месте долго, и мы должны успеть, иначе последствия будут впечатляющими. Как скажешь, Сальватор. Если ты считаешь, что этот вариант верный, я отправлюсь в столицу, кивнул Луис, прыгая в седло. Друг давно перестал спорить со мной и в таких вопросах, если не имелось очень уж веских оснований. А к обеду, когда меня начала бить крупная дрожь, показывающая, что чары покидают тело, наших ушей достиг звук охотничьего рога. Кажется, мы все же немного расслабились и недооценили людей Дуа. Наше присутствие в поместье не осталось незамеченным». Злое ругательство, вырвавшееся из Уст-Мигеля, подтвердило, что наши мысли совпадают. Я спущусь немного, посмотрю, что там. Кинув хмурый взгляд на меня, видя, как усиливается зной, проговорил кузен. Мигель вернулся довольно скоро, с тревоженно хмуря брови и на ходу забрасывая следы от костра песком. Пространство вокруг было слишком сильно истоптано лошадьми, чтобы можно было надеяться, что удастся скрыть следы лагеря полностью. Не выйдет, фыркнул Яна на эти попытки, когда на тёплые угли поверх песка полилась вода. По крайней мере, они не смогут сказать, как давно мы ушли. Далеко. Зубы начинали отбивать быструю дробь, совсем не слушаясь. Час, чуть больше. Подняв на меня глаза, напряжённо отозвался Кузен. Мы оба знали, как нужно действовать. Выше по склону есть хорошие места, проговорил я. Там меня не найдут, даже если пройдут в двух шагах. Тем более там уже земля красной злючки. Это плохая идея, Сальватор. Других у нас нет. Я не могу ехать верхом, и тебе предстоит увести следопытов на обеих лошадях. Кузен, Это может плохо кончиться. Мигель опустил голову, продолжая возиться с кострищем. Как и всегда, всего пара дней. Разве у нас такого не бывало? Чуть улыбнулся, пытаясь убедить кузена в единственно верном решении вести меня на лошади, даже привязав к седлу, куда более неразумно. Если будет погоня, это может стоить жизни нам обоим, а так варианты имелись весьма неплохие. Опять же, у нас двоих скрипнув зубами, непрестанно ругая Смигель быстро собрал вещи и остановился рядом, широко расставив ноги и уперев руки в бока. "Ну что, кузен, готов? Обнимемся?" фыркнул я, поднимая руки, словно и правда собирался покрепче обнять родственника. Мигель только недовольно фыркнул, наклоняясь и помогая мне подняться. С трудом ковыляя, навалившись на плечо друга, я глазами выискивал место, где можно было бы укрыться от посторонних глаз, если таковые появятся. — Коня моего тоже забирай! — сбивая дыхание, проговорил я, указывая на неприметную с виду нишу у реки. В этом месте вода вновь падала вниз с камней, образуя что-то наподобие небольшого навеса, скрытого за кустами и потоком. Если не знать, найти будет затруднительно». «Думал, его чуть выше оставить, чтобы ты мог выбраться отсюда, если что». Недовольно проговорил кузен, помогая мне спуститься к реке. Ноги то и дело подгибались, к горлу подкатывала тошнота, показывая, что скоро начнется самый приятный и запоминающийся этап отторжения чар. Это хорошо, что Луис успел воспользоваться амулетами, в противном случае все могло быть куда хуже и дольше. Как на то и рассчитывали создатели заклятия. «Слишком много следов. Да и этот монстр!» Я тепло глянул на своего черного, на редкость вредного коня. «Слишком приметный. Забирай с собой. Мне так будет спокойнее. Если что, лошадь я смогу найти». Вновь раздавшийся звук рога заставил поторопиться. Уложив меня на плотную ткань плаща, Мигель наполнил свежей водой флягу и оставил еды. Под рукой, даря немного уверенности, лежал мой ятаган. Вторая рука крепче сжимала кинжал, прижав его к груди. Даже если меня найдут, не смогут просто так скрутить. Не высовывайся, Сальватор. Всего пара дней, и я вернусь, чтобы тебя забрать. Хмуро, закрывая проход ветками, пообещал Мигель. Знаю, кузен. Всё знаю, с улыбкой ответил я, позволяя себе на мгновение прикрыть глаза. быть оставленным всегда легче, чем оставлять. Но мы проходили это не раз, так что я не сомневался в Мигеле. На мгновение в нос ударил запах дыма и трав. Кузен подпалил растения, которые не позволили бы псам найти наш след. Теперь остаётся только ждать. Сбежать от Чушу в очередной раз оказалось сложнее. Этот стражник, кажется, только и делал, что сидел у ворот, наблюдая за тем, не выскочила ли я без сопровождения. Увидев его с открытой галереи второго этажа, пришлось немного притормозить, чтобы придумать срочное дело, для которого мне мог бы понадобиться этот слишком бдительный молодой воин. Чушу, подойди ко мне, махнув рукой, подозвала я, когда идея возникла в голове. Праворно поднявшись, перескакивая сразу по две ступеньки, Бландин замер напротив, вопросительно распахнув свои зелёные глаза. Ваше высочество, нужно срочно выставить чаны в хозяйственном дворе. Те два, что пока стояли в кладовых, набрать воды на 2/3 и распалить под ними огонь. Изображая крайнюю степень спешки, проговорила я. Проследи, чтобы всё сделали как надо и как можно скорее. будем пробовать варить лекарство. Слушаюсь, моя госпожа. Стражник чуть сощурил глаза, но видя, что я тороплюсь и полна энтузиазма, побежал выполнять поручение. Людей в поместье не хватало, так что подобная просьба была вовсе не удивительной. И что же вы собрались за лекарство готовить, моя принцесса? С лёгкой насмешкой прошептала матушка Сю, неслышно подойдя и напугав меня. обернувшись к медведице, что изображала из себя вполне приличную старушку, я улыбнулась. Я совсем ничего варить не собиралась. Для этих дел у меня есть ты. Старуха вскинула брови, но промолчала, ожидая продолжения. Бери девочек с кухни и вари всё, что хочешь. Можешь просто стул прокипятить, если это будет выглядеть достаточно достоверно. Только сделай так, чтобы чушу был занят и не мешал мне. Не самое правильное решение бродить по лесам в одиночестве, моя принцесса, повторила старуха. Это мои земли, и моё право. Достаточно жёстко произнесла я, чтобы предотвратить дальнейшие возражения. Расчёт оказался верный. Матушка Сю склонила голову, отойдя в сторону с моей дороги. Пока Чушу при помощи ещё нескольких воинов занимался тосканием чанов, устанавливая и наполняя водой, я быстро юркнула в конюшню, выводя лошадь через боковые ворота, которые были едва видны с хозяйственного двора.